Глава 11. Пора заканчивать. Дима начал поддаваться чарам четырех молодых и привлекательных змей, летающих вокруг. Они прямо-таки овивали его со всех сторон, услужливо потакая каждому его слову. Отец стоял в негодовании. Маша же уверенно сопротивлялась их лицемерному напору. Эта яга вселила в Машу свою уверенность. И не только морально. Маша слегка разжала ладонь правой руки... В ладони лежала маленькая стеклянная пробирка с жидкостью, закупоренная пробкой. «Нужно срочно применить это оружие», – подумала девушка. В момент прощания старуха успела сунуть Маше свое волшебное зелье, шепнув что-то напоследок. Что это было за напутствие? Все те слова теперь перемешались в голове девушки и никак не складывались в смысловые цепочки. Маша высматривала в этих четырех милых и уже абсолютно не вызывающих страх плутовках ту, что заправляет всеми. Искала ту, что просочилась в прошлый раз в зал и выбрала в жертву ее саму, Машу. Она — глаза, уши и мозг этой летающей своры. Её нужно срочно нейтрализовать. «Ищи главную, только её, и не ошибись!» Вспомнила она шепот еги, но выбрать в весенних утренних сумерках было достаточно сложно, да и глаза уже устали от продолжительного пути без сна. Маша все пыталась вспомнить особенные черты предводительницы, которая явилась тогда в зал. Но тогда у Маши было помутнение рассудка, ею руководил страх, и все подробности стерлись из памяти. Мозг как будто пытался избавить ее от страшного образа, способного сломить морально неподготовленного к этому человека. Теперь от того образа не осталось и следа. «Как же найти ее?» – думала и думала Маша. Мужчины не могли ей в этом помочь. Но она и не хотела их обременять этой сложной задачей. Слишком уж были они ей дороги. Интуиция? Это ли не самое знаменитое преимущество женщины над мужчинами? Нужно ее использовать. Она все всматривалась и всматривалась в их поведение – в лице этих чертовок, и вдруг ее красивые светло-голубые глаза словно раскрылись. Она увидела ее, главную ведьму. Но от того, что она смогла ее вычислить, самой легче не стало. Скорее наоборот. Ведь она увидела в ее лице свое отражение. Ее нос был так же аккуратно сложен и слегка, но очень надменно вздернут. Губы постоянно что-то с упорством твердили, расплываясь в ухмылке. Лоб морщился, пытаясь выразить свое недовольство. Эта плутовка первая изобличала своих оппонентов, пытаясь выглядеть красивее на их фоне, как это делала сама Маша в стрессовых ситуациях с друзьями. Маша всегда ругала Диму и винила его произошедшим тогда, когда он пытался помочь ей в безвыходной ситуации. Маша абсолютно так же нагло врала матери при любом удобном случае, как будто пытаясь расквитаться с ней за многолетний обман. Ведь до последнего дня она, обласканная заботой дочь, так и не простила своей доброй матери такого малодушия. Единственное, чем Маша отличалась от этой летающей стервы, так это тем, что она за свои прожитые 16 никогда не подхалимничала сильным ради собственной выгоды и всегда старалась говорить правду в глаза». «Не вижу!» — громко и очень уверенно прокричала, слегка закинув вверх голову Маша. «Чего не видишь?» — зашипели, повернувшись к ней в раз летающие ангелочки. «Не вижу вашего желания со мной разговаривать!» Еще увереннее продолжила молодая особа, смотря прямо в глаза предводительницы. «Не вижу уверенности той, что наделила вас земля, отправляя на битву со слабыми! Не вижу остервенения, с которыми вы, мч вы мчались следом за отступающими!» Маша сделала пару шагов вперед. Навстречу двинулась и та, что сцепилась с ней взглядом. Ведьма напористо преграждала путь девушки в направлении дома и пыталась оттеснить ее к лесу. «Страх в ваших глазах сковал все то, что копилось все эти годы. Так вы встречаете врага, способного дать отпор. Не вы ли мечтали об этой встрече с нами?» Молодой и звонкий голос отражался от деревьев, ударяя воинствующие стороны по голове. «Отойди!» – в приказном тоне крикнула Маша своим спутником. Большой палец правой руки хлопком откупорил пробирку, рука сделала взмах за спину, и девушка, стиснув зубы, что есть силы, выплеснула все содержимое в направлении противника. Ведьма же, успев среагировать, вовремя отпрянула назад, избежав прямого попадания в глаза, но получила смачный шлепок по телу чуть ниже пояса. «Что это?» – испуганно закричала та, проявив свое истинное лицо. Пытаясь быстро смахнуть жидкость со своего полупрозрачного платья, ведьма несколько раз судорожно провела ладонью по этому месту, затем поднесла руку к своему носу, пытаясь определить консистенцию. Мгновенно ее лицо покраснело, на коже появилась сыпь. Она непроизвольно прикрыла лицо руками. Через секунды, разведя руки в стороны, окружающие увидели в ее глазах ужас. Рот округлился, остекленевшие глаза с непомерным страхом следили за тем, как руки все выше и выше покрываются неведомыми болячками. Голова начала качаться из стороны в сторону, производя словно из жерла вулкана неичленно-раздельные звуки, затем запрокинулась назад, и ночная стражница взлетела над головами присутствующих. Гидра извивалась в воздухе, как уш на сковородке, а остальные стояли на земле, остолбенев. Раненая воительница начала летать из стороны в сторону в предсмертных конвульсиях, то и дело задевая деревья, стоявшие строгим чистоколом. Задела одну из своих подруг, да так, что та отлетела в сторону. Так продолжалось минуту или две. После чего силы ее оставили, и она рухнула на землю, оказавшись в том же месте, откуда появилась пару ночей назад. Подруги, все это время наблюдавшие за происходящим со стороны, вдруг взвились в высь, и, шипя, кинулись к ней на подмогу. Тут ребята оглянулись и вдруг не увидели Александра Ивановича. Они даже не заметили, как его не оказалось рядом. Во время битвы он дальше всех отошел к лесу, как велела дочь, и там стоял, стараясь не вмешиваться в разборки. В это время как раз в его сторону отлетела та ведьма, что оказалась в нокдауне, получив удар от старшей. Эта ведьма и зацепила мужчину. Он упал, не устояв на ногах. И теперь продолжала лежать с закрытыми глазами, не подавая признаков жизни. Машенька подскочила к отцу, упала на колени, обняла его голову и очень сильно прижала ее к груди. «Папочка!» – еле слышно протянула она. По руке потекла алая кровь. Она осмотрела свою руку от локтя до запястья, остановила взгляд на свои ладони, затем стала осматривать голову отца. Глаза наполнились слезами от ужаса, охватившего ее сознание. Она замерла в недоумении, затем медленно повернулась к Дмитрию. «Это все я виновата! Если бы не я, не было бы всего этого! Почему он? Почему сейчас? Я только начала привыкать! Он столько лет искал, и он нашел ее! Меня!» Голову затуманило, глаза уже перестали что-либо видеть. Тело отказывалось слушаться. Руки плавно опустились на землю. Она и не заметила, как что-то зашевелилось в лесу. Его правую ногу, оказавшуюся закинутой в небольшой терновый куст на границе этого леса, медленно овивал длинный и крепкий ствол зеленой лианы. Лес в этом месте имел строго очерченные границы. Невидимая стена словно защищала все сказочное от этого греховного, происходящего здесь и сейчас, пытаясь уберечь своих героев от внешнего вмешательства. И что удивительно, лишь небольшое колючее растение пыталось послужить связующим звеном между реальностью и вымыслом, добром и злом, правдой и ложью. Продираясь сквозь острые шипы терновника, гибкая ветвь дошла до колена мужчины, и уткнувшись в незримое заграждение, быстрым движением уверенно затянуло бездыханное тело в глубину леса. Все произошло настолько стремительно, «Как? Куда?» – только и успела произнести девушка. «Где? Папа? А я?» Они с Димой подскочили, пытаясь кинуться на выручку отцу, но деревья крепко сомкнули свои ряды, не пуская никого внутрь. На снегу остался жирный, ярко-красный след крови. Маша уткнулась с него взглядом, опустив голову вниз и неосознанно попятилась назад. Вдруг правая нога ее подвернулась, попав в небольшую расщелину твердой корки подтаявшего снега, и она всем телом бухнулась на оледенелую поверхность. Затуманенный разум поспешил поднять невезучую плоть. Уперевшись о землю рукой, чтобы встать, она неожиданно вскрикнула от внезапной боли. Поднеся руку к лицу, она увидела, что ладонь оказалась рассечена небольшим острым камнем, ранее успевшим уже сыграть свою злую шутку с машенной судьбой. Он был в крови, и кровь на нем была не только ее. Девушка приподняла камень и взглядом отчаяния пыталась найти в нем хоть долю справедливости. Пальцы буквально поработили его своими фалангами, стараясь выжать из пленника капли оправданий. Но он был несгибаем и холоден. В это время гидры все пытались реанимировать своего главаря, Они крутились вокруг поверженной подруги, но их движения становились все медленнее и медленнее. Их будто сковывала чья-то невидимая сила. Образ бабы Еги всплыл над высокими кронами хвойных стражников, где она, помешивая своей длинной деревянной ложкой, склонившись над кипящим чаном, повторяла. «Чаще чую, тут чудит, путник тропы путает». Бабушка поворожит, пеленой окутает. Спите, спите крепким сном, Перезорькой аленькой. Не позволит бабкин дом Оду петь нахальником. Уходите на покой, Время ваше прожито. Это вам никто иной, Ум на юн помножено. «Что посеешь?» «То и пожнешь!» Вдруг раздался противоборствующий ей голос из глубины леса, обращаясь к ребятам. Этот голос вылетал словно из огромной трубы. Голос старческий, совсем не женский. Грубый и хриплый мужской голос. «Ты ожидала другой исход?» – продолжил он. «Головой своей думать надо, а не старушечьей. Своя голова на что? Шапку носить?» Испугались хиленьких проказниц? Лучшая защита — это нападение? Так вы считаете? Только на это и способна ваша порода. Потом оправдание себе придумаете, лишь бы не отвечать за свои действия. Дальше задумчиво. Да уж, разозлили вы их. Неминуемо разорвут вас в клочья. И снова на повышенных тонах. — «Бегите, что есть силы! Бегите и не оглядывайтесь! Спасайте свою никчемную жизнь!» Маша хотела двинуться к выходу, но ужас сковал ее движение. С разных сторон, стремительно приближаясь, зашипели голоса. «Не уйдешь! Не выберешься! Не прошмыгнешь!» В этот момент она казалась себе такой беспомощной и жалкой, какой чувствует себя пациент в кресле стоматолога, и от этого становилось тошно. Пытаясь найти спасение в друге, Маша обернулась вокруг на все 360 градусов, но не обнаружила его, зато за корявым углом вдалеке увидела знакомый образ хитрого старика. Над деревьями снова всплыл образ Бабы-Яги и забормотал, сверля взглядом противника. Засиделся, говорят, спрятался за стенами, дам им ключик на тебя в жажде переменами. В молодость не веришь ты, свой же сук ты рубишь, подведешь под монастырь, это и погубит. Старик смотрел на происходящее из-за угла, сильно втянув шею, пятился назад. Взгляд его был трусливый, враждебный и мстительный. А Ига все бурчала себе под нос. Недоверчивость сулит кару и распятие. Вовремя освободит, и грядет симпатия. Все мысли в голове девушки перемешались. Голова раскалывалась на части. Ноги никак не хотели двигаться прочь от этого ужаса. Их словно сковали невидимые гири. Дима!-еле слышно прошептала она. — Дима! — слегка смыкаясь, произнесли ее губы. По спине прошел холод, щеки же, наоборот, горели огнем. Из глаз покатились слезы отчаяния. — Хватит притворяться! — возник тот же трубный голос. — Зачем ты сюда пришла? Почему не послушала меня? Почему? Почему Эхом пронеслось в ушах. И она очнулась. Она очнулась, лежащей на снегу, на опушке леса, на руках у любимого друга. Его милое лицо озарял луч света, с трудом проникающий в этом углу. А парень, уже срываясь на крик, без остановки хлестал ее по щекам. «Что ты здесь нашла? Что затянуло тебя сюда?» И, увидев приходящую в сознание подругу, нежно прижал ее голову к своей груди. «Слава Богу! Я уж думал, скорую помощь нужно вызывать в эту дыру!» Зачем я послушал тебя? На приключение нас потянуло, адреналина нам не хватало там, дома, не прекращал возмущаться молодой ворчон. Где мы? В беспамятстве поинтересовалась девушка. Что мы здесь делаем? Так я у тебя то же самое спрашиваю. Может, вместе у этого леса спросим? Эй, Ега, ответишь мне? Ответишь. прокричав мне? последнюю фразу с явной издевкой. Ега? С испугом произнесла Маша, собирая осколки сна в своей голове. «А папа?» По ее щеке покатилась слеза. «Какой папа? У тебя нет отца! Или я чего-то не знаю?» «Как же болит голова!» Пожаловалась Маша и, нащупав запекшуюся кровь на затылке, перевела удивленный взгляд на знакомый камень, окрашенный в ярко-красный цвет. Затем настоявшие строем деревья. Алое вечернее небо. Начала не спеша приподниматься, стараясь не показывать вида другу о думах, обуявших ее в момент. «Давай аккуратно!» – заботливо подхватил ее Дима на руки и понес к выходу. Ее хрупкому ослабленному телу ничего не оставалось, как только поддаться его мужской силе, и она сильнее прижалась к нему, нежно поцеловав в щеку. Выйдя на знакомую тропу, на ребят налетел сильный промозглый ветер, заставив прижаться друг к другу еще сильнее. Он опустил ее. «Сможешь сама?» Она в ответ кивнула, и они двинулись к выходу. Они шли, ускоряя шаг, и крепко держали друг друга за руки. В ее глазах еще блестели остатки слез. Развивающиеся на ветру волосы прилипали к необсохшим румяным щечкам. Уходящее солнце пробивалось сквозь стеклянные двери, озаряя им путь. С кроны огромного зеленого дерева сорвался желтый листок. Отправившись в свой последний путь, он неспешно, покачиваясь сбоку на бок, опустился на крышу бабкиной избы. Затем гонимый легким дуновением ветерка скользнул по глянцевой крыше вниз. Движение листка напомнило лыжника, стартующего в прыжке с трамплина. В момент отрыва со стола он несколько раз кувыркнулся, увеличив начальную скорость падения и снова неспешно продолжил свой путь к земле. Грациозному поземлению неопытного лыжника могли позавидовать лучшие спортсмены мирового уровня. Его легкое касание земли никоим образом не нарушило сковывающую тишину округи. Тишину прервал хриплый крик Яги, бабушки Яги. Она откашлялась и с трудом поднялась с земли. Все вокруг стало оживать. Деревья наливались красками. Трава уверенным строем наклонилась в направлении избы, как будто бы указывая путь хозяйки домой. Изба подмигнула ставнями. Находящийся по поудаль пруд заиграл лунными зайчиками, подсвечивая своих ликующих зеленых обитателей. Сказка никак не хотела уходить из этого леса. «Будьте осторожны!» Хриплым голосом бросила она в темноту. Развернулась и побрела домой. Ночь была очень светлой. Луна то пряталась за проплывавшие мимо тучи, то ярко освещала лужайку. По тропинке от темного леса к своему дому на курьих ножках полилась старушка. Не всесильная, увы, такой лишь старалась она казаться окружающим. В свете луны была сухая маленькая пожилая женщина с горбатым носом и спиной. Ее опущенные плечи всем своим видом показывали, что уже устали нести невидимую тяжелую ношу. Ношу, неподъемную, ни, ни тому старому лицемерному глашатаю, ни самым смелым и сильным мужчинам, что правят народами. Эта ноша посильна только ей, хрупкой женщине с остальным характером. И никому более. На подоконнике, под едва пробивающимся через потемневшее окно лучом луны, В баночке с водой стоял распустившийся маленький цветок. Да, и он не всесилен, но не ровен час за окном появятся те, кому понадобится его помощь. И он подарит им свою жизнь, не прося ничего взамен. Жизнь неприметного бездушного создания на благо разума, еще имеющего право на спасение. Спасибо за внимание. Читал автор «Моему отцу посвящается».